Вокруг Кондора оживленно сновали люди. Из песчаных наносов вытаскивали все новые и новые предметы. В стороне под белыми полотнищами вряд лежали трупы. Их было уже больше двадцати. Пандус был спущен, даже стояночный реактор Кондора давал ток. Их машины заметили издалека по облаку пыли и открыли проход в силовом поле. На Кондор уже прибыл врач, маленький доктор Нигрен однако он не хотел в одиночку осматривать человека, найденного в гибернаторе. Роган, пользуясь своими правами, ведь он замещал здесь командира, пошел вместе с врачами. Обломки мебели и оборудования, которые раньше не давали приблизиться к дверям гибернатора, теперь были убраны. Индикаторы показывали 17 градусов холода. Медики, увидев это, переглянулись и ни слова не сказали – Но Роган достаточно знал о гибернации, чтобы понять, что температура эта слишком высока для полной обратимой смерти, а для гипотермического сна, наоборот, слишком вязка. Не похоже было, что этого человека в гибернаторе специально подготовили к пребыванию в соответственно созданных условиях. Скорее, он попал туда случайно, так же непонятно и бессмысленно, как все, что делалось на Кондоре. Действительно, когда они оделись в термоскафандры и открыли тяжелую дверь гибернатора, то увидели ничком лежащего на полу человека в одном белье. Роган помог перенести его на маленький мягкий стол под тремя бесстеневыми лампами. Это был даже не стол, а кушетка для небольших процедур, которые иной раз приходится проводить в гибернаторе. Роган боялся увидеть лицо этого человека. Он ведь знал очень многих из экипажа «Кондора». Но этот был ему незнаком. Если бы его тело не сделалось холодным и твердым, словно лед, могло бы показаться, что он спит. Веки его были сомкнуты, кожа в сухом герметическом помещении даже сохранила естественный цвет, только побледнела. Но подкожную ткань заполняли микроскопические ледяные кристаллы. Врачи опять молча переглянулись. Потом начали готовить свои инструменты. Роган сел на одну из коек. Две длинных их шеренги были аккуратно засланы. В гибернаторе сохранился нормальный, безукоризненный порядок. Несколько раз звякнули инструменты, врачи зашептались и наконец Сакс, отойдя от стола, сказал. «Ничего не удастся сделать. Умер. Скорее делая единственно возможный вывод из этих слов, чем спрашивая, уронил Роган. Нигран тем временем подошел к счету климатизатора. Вскоре по гибернатору пошла струя теплого воздуха. Роган встал, собираясь уйти, но тут увидел, что Сакс возвращается к столу. Он поднял с пола и открыл небольшую черную сумку. И там оказался аппарат, о котором Роган не раз слыхал, но которого никогда не видел в действии. Сакс весьма спокойно и педантично разматывал провода с плоскими электродами на концах. Приложив шесть электродов к голове умершего, он закрепил их эластичной лентой. Потом присел на корточки, вынул из сумки три пары наушников, надел одну из них и все в той же позе начал двигать ручку настройки. На его лице с закрытыми глазами появилось выражение предельной сосредоточенности, Вдруг он нахмурился, нагнулся еще ниже, придерживая ручку Потом сорвал наушники «Коллега Нигран», — сказал он каким-то странным голосом Маленький доктор взял наушники «Что?» — задыхаясь дрожащими губами, прошептал Роган Аппарат этот на палубном жаргоне называли могильный фонандоскоп» Если человек умер недавно или если тело не подверглось разложению, как в данном случае из-за холода, можно было этим аппаратом подслушать мозг. Точнее говоря, то, чем было заполнено сознание в последние минуты. Аппарат посылал электрические импульсы вглубь человека. Они шли по пути наименьшего сопротивления, то есть под тем нервным волокнам, которые в предогональном периоде образовывали функциональное единство. Результаты никогда не были точными и надежными, но ходили слухи, что несколько раз удалось таким образом получить необычайно важную информацию. В этих обстоятельствах, когда так многое зависело от того, приоткроется ли хоть краешек тайны, окутавшей трагедию Кондора, применить замогильный фонендоскоп было просто необходимо. Роган уже понял, что нейрофизиолог вовсе не рассчитывал на оживление замерзшего человека и приехал, собственно, чтобы поймать передачу из его мозга. Он стоял недвижно, чувствуя странную сухость во рту и тяжелые удары сердца, когда Сакс протянул ему наушники. Если бы не простота и натуральность этого жеста, Роган не решился бы их надеть. Но он сделал это под спокойным взглядом темных глаз Сакса который припал на одноколенную аппарата, осторожно повертывая ручку усилителя. Сначала он не услышал ничего, кроме слабого гудения токов, и почувствовал облегчение, потому что он ничего и не желал слышать. Он хотел бы, не отдавая себе в этом отчета, чтобы мозг этого незнакомого ему человека был нем, как камень. Сакс, поднявшись, поправил наушники у него на голове. Тогда, сквозь свет, заливающий белую стену гибернатора, Роган увидел серую, словно пеплом засыпанную затуманенную картину, как бы висящую на неопределенном расстоянии. Он невольно закрыл глаза, и изображение стало почти четким. Это было нечто вроде прохода, где-то внутри корабля с по потолку трубами. Всю ширину его загромоздили человеческие тела. Казалось, что они движутся, но это мерцало и колыхалось все изображение. Люди лежали полуголые, остатки одежды свисали лохмотьями, а их неестественно белая кожа была покрыта не то черными крапинками, не то какой-то сыпью. Возможно, и это было лишь случайным побочным эффектом, потому что таких же черных точек было полным-полно на полу и на стенах. Вся эта картина, будто нечеткий снимок, сделанный сквозь толстый слой текучей воды, колебалась, растягивалась, съеживалась и мерцала. Охваченный ужасом, Роган внезапно раскрыл глаза. Изображение побледнело и почти исчезло, лишь смутной тенью заслоняя яркое сияние ламп. Но Сакс снова коснулся ручки аппарата, и Роган услыхал, будто внутри своей головы слабое нашептывание. Аля, ля ляля, аля, ма, мама. И больше ничего. Ток усиления внезапно мяукнул, зажужжал, наполнил наушники не то кукареканьем, не то диким смехом, язвительным и страшным, но это был уже только ток. Просто генератор начал генерировать слишком мощные колебания. Сакс свертывал провода и укладывал их в сумку, а Нигрен натянул край простыни на лицо мертвеца, сжатые губы которого, возможно, под воздействием тепла, в гибернаторе было уже почти жарко, по крайней мере, у Рогана подструился по спине. Чуть приоткрылись, будто выражая безграничное изумление. Такими они исчезли под белым саваном. «Скажите что-нибудь, почему вы ничего не говорите?» — взорвался Роган. Сакс затянул ремешки на сумке, встал и приблизился к нему. «Спокойней, навигатор». Роган зажмурился, сжал кулаки, напрягся изо всех сил, но безрезультатно. Как всегда, в такие минуты им овладела ярость, с ней очень трудно было справиться. «Простите», — пробормотал он. «Так что же, собственно, это значит?» Сакс расстегнул и сбросил на пол слишком свободный скафандр и перестал казаться рослым и крепким. Снова стал худым, сутулым человеком с узкой грудью, с тонкими нервными руками. «Я знаю не больше вашего», — сказал он, — «а может и меньше». Роган ничего не понял, но ухватился за его последние слова. «То есть почему меньше?» потому что меня здесь не было. Я не видел ничего, кроме этого трупа. Вы тут были с утра. Это изображение вам ничего не говорит? Нет, они... они шевелились. Они тогда еще были живы, и что на них такое было, эти пятнышки? Они не шевелились. Это оптическая иллюзия. Энграмма фиксируется так же, как фотографии. Иногда получается сдвиг, образы налагаются друг на друга. В данном случае этого не было. — А эти пятнышки? Тоже оптическая иллюзия? — Не знаю. Все возможно. Но кажется мне, что нет. — Вы как считаете, Нигрен? Маленький доктор уже освободился от скафандра. — Не знаю, — сказал он. — Может, это и не был артефакт. На потолке их не было, правда? Этих пятнышек? Нет, только на них и на полу, и на стенах. Если бы накладывалась другая проекция, они, вероятно, покрывали бы все изображение, — сказал Нигран. Но это не наверняка, слишком много случайностей в таких фиксациях. А голос это, — это бормотание, — с отчаянием допытывался Роган. Одно слово произносилось отчетливо. «Мама, вы это слышали?» «Да, но там было еще что-то! Ля-ля-ля! Это повторялось!» «Повторялось, потому что я обшарил всю теменную область коры», — проворчал Сакс. «Это означает всю зону слуховой памяти», — пояснил он Рогану. «Это и есть самое необычное». «Эти слова?» «Нет, не слова. Умирающий может думать о чем угодно. Если бы он думал о матери, это было бы абсолютно нормально». Но его слуховая память пуста. Совершенно пуста, понимаете? Нет, ничего не понимаю, как это пуста? Сканирование теменных слоев обычно не дает результатов, объяснил Нигрен. Там слишком много энграмм, слишком много зафиксированных слов. Получается так, будто пытаешься читать сто книг сразу. Хаос. А у него... Он поглядел на тело, прикрытое простыней. У него там ничего не было. Никаких слов, кроме вот этих нескольких слогов. «Да, я проходил от сенсорного центра речи до самой Роландовой борозды», — сказал Сакс. Поэтому эти слоги и повторялись. Это были единственные уцелевшие фонетические структуры. «А остальные? А другие?» «Нету их. Сакс, будто теряя терпение, рывком поднял тяжелый аппарат. Даже кожаная ручка футляра заскрипела. Просто нет их, и все. Не спрашивайте меня, что с ними сталось. Этот человек полностью потерял слуховую память. А картина? Это дело другое. Он видел это. Мог даже не понимать, что видит, но фотоаппарат тоже ничего не понимает. Однако фиксирует то, на что его нацелишь. Впрочем, не знаю, понимал он или нет. Вы мне поможете, коллега?» Врачи ушли, таща аппараты. Дверь закрылась. Роган остался один. И тут его охватило такое отчаяние, что он подошел к столу, отбросил покрывало и, расстегнув рубашку мертвеца, она оттаяла и стала уже совсем мягкой, внимательно осмотрел его грудь. Он вздрогнул, прикоснувшись к телу. Кожа стала эластичной. Ткани оттаивали, мышцы при этом расслаблялись. Голова, прежде неестественно приподнятая, безвольно откинулась, словно этот человек и вправду спал. Роган искал на его теле следов какой-нибудь загадочной эпидемии. Отравления, укусов, но не нашел ничего. Два пальца левой руки разомкнулись, открывая маленькую ранку. Ее края слегка зияли. Она начала кровоточить. Красные капли падали на белую пенопластовую покрышку стола. Это уже оказалось не по силам Рогану. Даже не закрыв мертвеца саваном, он выбежал из гибернатора и кинулся, расталкивая столпившихся в коридоре людей к выходу, словно его что-то преследовало. Ярк задержал его у барокамеры, помог надеть кислородный прибор, даже мундштук сунул ему в губы. «Ничего не известно, навигатор?» «Нет, Ярк, ничего, ничего!» Он не замечал, с кем спускается вниз в кабине подъемника. Двигатели машин выли на холостом ходу. Ветер усилился, и песчаные вихри неслись, хлеща шершавую изъязвленную оболочку ракеты. Роган совсем забыл об этой странной истории с оболочкой. Он подошел к корме и, став на цыпочки, коснулся плотного металла кончиками пальцев. Броня была похожа на утес, именно на поверхность очень старого выветрившегося утеса, всю в твердых бугорках неровную. Он видел между вездеходами высокую фигуру инженера Ганонга, но даже и не попытался спросить, что он думает об этом феномене. Инженер знал не больше, чем он, то есть ничего, ничего. Он возвращался вместе с дюжиной людей, сидя в углу кабины на самом большом вездеходе. Словно из далекой дали слышал их голоса. Боцман Тернер заговорил что-то об отравлении, но на него все обрушились. Отравление? Чем? Все фильтры в идеальном состоянии. В резервуарах полным-полно кислорода. Запасы воды нетронуты. Еды в досталь. Видали, как выглядел тот? «Кого мы нашли в малой навигационной?» — спросил Бланк. Я с ним был знаком. Ни бы его не узнал. Но у него был такой перстень с печаткой. Никто ему не ответил. Вернувшись на базу, Роган отправился прямо к Горпаху. Тот уже ориентировался в ситуации благодаря телевизионным передачам и рапортам ранее вернувшейся группы, которая вдобавок привезла несколько сотен снимков. Роган почувствовал невольное облегчение, поняв, что может не отчитываться перед командиром о своих наблюдениях. Астрогатор внимательно пригляделся к нему, встав из-за стола, где кипы фотографий громоздились на карте окрестностей. Они были одни в большой навигационной каюте. «Возьмите себя в руки, Роган», — сказал он. «Я понимаю, что вы переживаете, но нам прежде всего необходимо благоразумие». «И самообладание. Нам надо добраться до сути этой сумасшедшей истории. У них были все средства защиты. Энергоботы, лазеры, излучатели. Главный антимат стоит у самого корабля. У них было то же, что есть у нас», — бесцветным голосом проговорил Роган и вдруг сел. «Извините», — тихо сказал он.